Глава 8. Безупречная ошибка. Наше с отцом отсутствие – пара минут. Осень практически не помню. Да и зима прошла мимо. Признать откровенно, я даже из дома практически не выходила. Книги из библиотеки доставлял посыльные или приносил Тристан, продолжавший свои смешные попытки добиться моего расположения. В Глиц захаживала редко. Миссис Мэй находилась в отъезде а особенного удовольствия от пребывания в некогда любимом ресторанчике я больше не получала. Люсиль приходила в гости, одалживала мои платья и шубки, отправляясь гулять с новым кавалером. Ее суженый продолжал строить бизнес в Чикаго и, казалось, совсем не замечал легкомыслия в поведении будущей жены. Стив все так же прилежно работал и вел холостяцкий образ жизни. Можно даже сказать, что он смирился с недосягаемостью для него Люсиль. Они стали общаться, как старые друзья, и, кажется, каждый был тому вполне доволен. Вероятнее всего, влюблённость Беннета прошла, когда он стал замечать ветреность Гилберт. Отец оставил свою грандиозную исследовательскую работу. Мы никогда не заговаривали с ним о произошедшем на другой стороне никогда не касались в разговорах договора деда или существования вакуума, не упоминали личности князя и посвятил себя научным теологическим статьям. Очень скоро, еще даже не начался 1922-й, его пригласили преподавать авторские лекции в небезызвестный университет на юго-западе страны. И теперь пару раз в месяц отец уезжал из дома. Бабушка завела себе клуб увлеченных благородных дам. Приглашала по субботам новообретенных подруг в гости. Они сидели в библиотеке, распивали чай и вино, гадали на картах и баловались доской уиджа, вызывая духов ушедших мужей и пытаясь вытрясти из них, куда те запрятали деньги, с кем успели изменить при жизни и другие не менее важные вещи. Другой темой клуба стала моя свадьба. Вернее, отсутствие у меня суженого и бесконечный подбор женихов, с некоторыми из которых я даже общалась, но... Раз за разом сталкивалась с тем, что молодые люди и мужчины, старающиеся покорить мое сердце, в сущности мальчишки, в них не было ни стойкости убеждений, ни крепости духа, ни принципиальной настойчивости. Поверхностные. Падки на комплименты уступчивы до раздражения. Самым тяжелым стало для меня признать, что в каждом из них я искала князя. Это озарение пришло внезапно. Общаясь с одним из кавалеров, я обнаружила, что тот практически не вникал в мои слова. Даже посмеивался над моей скрупулезностью в работе с книгами. А это занимало практически все мое время. Я услышала в свой адрес привычно насмешливая. «Батюшки, Анна, да ты просто флэппер!» Это стало последней каплей. Я прекратила свидание и встречи. Корвус же мое стремление к знаниям восхищало, а свободолюбие он возводил в идеал. Шлейф воспоминаний, что должен был затихнуть, вспыхивал непримечательными минутами и привычными действиями. А порой всплывали забытые образы, которые князь забрал в уплату своего рассказа. Так внезапно открылись случайные встречи в минуты моих сомнений с мужчиной, казавшимся таким знакомым, но которого никогда не могла вспомнить. Его слова, утешающие и здравые, советы и старания уберечь от опрометчивых поступков. Мне думалось раньше, что к определенным выводам и решениям я приходила сама. Оказывается, многих ошибок избежала чужой помощью. Я приглядывалась к миру вокруг, все больше и яственнее замечая присутствие потустороннего. Глаза мои словно открылись. Я замечала среди толпы тех, чей дом находился в вакууме. Понимала, кто человек, кто добрая сущность, а кого лучше обходить десятой дорогой, дабы уберечь свою жизнь. И они понимали, что я знаю. Добровольное самостоятельное заточение дома — эффект плацебо. Я глушила в книгах переживания и сомнения. Мою исследовательскую работу отвергла каждая из издательств. В университете, где хотела преподавать, порекомендовали еще поработать, мягко тем отказав. Вроде бы своя в людском мире, я чувствовала себя чужой, зная, какой безграничный мир сокрыт за пеленой пространства, терзалась в грусти. Ощущение скуки пришло не сразу. Поначалу я безумно радовалась привычной и спокойной жизни, уютной комнате и небольшому городу. Затем, когда в грудной клетке начала расти тоска, принялась путешествовать, разъезжая по стране. Но это не восполняло сокрытого от наших глаз мира сверхъестественного. Вкусив по ту сторону силы, я не знала, как избавиться от желания ощутить ее в своих руках вновь. Энергия, которой Корвус подарил мне жизнь, соединилась с кровью и текла по венам. И этот хаос даровал мне гармонию. Я скучала по князю, наивно и глупо. А вспоминая всадников, ощущала непонятную боль в груди. Они были мне никем, но от чего-то не могла избавиться от поглощающей печали. Раз за разом обрушивался поток воспоминаний, словно кто-то скрывавшийся долгое время в тени, внезапно выходил на свет. Дождливая осень, круговорот однотипных дней. Князь. Крики, банши. Нигде. Огненная бездна. Сны являлись разные. И кошмары, и доброе видение, и воспоминания, и прогулки по неизвестным мне местам. Нечто схожее с последним я уже испытывала в вакууме и на секунду позволила себе надеяться, что это было истинное перемещение межмиров, но... Время шло. Отец переживал о моем состоянии, а я старалась радоваться каждому дню. Покупала алые розы в свою спальню. Проводила ночи у открытого окна, укутавшись в одеяло. Весна пришла неожиданно рано. В один день, подняв голову от книги к окну, обнаружила яркую, сочную зелень и ласковое солнце. Словно целая жизнь прошла. Уже вскоре была на улице, вдыхая тёплый аромат первоцветов. В распущенных волосах лишь пара жемчужных заколок, лёгкое платье и накидка на плечах. И ещё целая жизнь впереди. Ноги сами понесли к глицу. Мне хотелось увидеть Люсиль услышать ее звонкий чистый смех и, заговорившись о всякой несуразице, вновь ощутить себя самым обычным человеком. Раз уж пути обратно не было, следовало принять с благодарностью сделанный выбор. Тем более, и новое себе позволить не могла. Терраса Глица заполнена людьми, наслаждающимися первыми теплыми деньками года. Кто-то предавался безделью, Кто-то проводил время за чтением газет. Кто-то играл в карты. Но все это не имело значения. Я видела Люсиль. Она сидела в самом дальнем углу террасы и подтягивала вино. Ее блестевшие глаза устремлены вдаль. Стив, маневрируя между столов, подошел к ней и, улыбнувшись, присел рядом. Легкая беседа. И только я хотела направиться к ним, как внезапно засвистели колеса машины. Черный Майбах круто остановился у террасы. Из него буквально вылетел озверевший мужчина. Фактурный костюм тройка изрядно заношен. Восьмиклинка натянута на самый лоб. Люсиль, увидев мужчину, побледнела и вытянулась. Чарли. Но не успела это озарение укрепиться в моих мыслях, как мужчина, одернув пиджак, выхватил пистолет и сделал выстрел. «Пусти ее!» Я выскочила на перерез Чарли, перехватывая его руку с пистолетом. Вывернуть ее удалось лишь благодаря секундному замешательству мужчины. Выстрел прогремел уже вверх, а Чарли, побагровев, силой толкнул меня в сторону. Я удержалась на ногах, перехватила разбитую бутылку вина с дороги, а мужчина, прохрипев направил пистолет на меня. «Чарли, не нужно!» Взмолилась плачущая Люсиль. «Обью, паршивка!» Зло выплюнул Чарли, ни то ей, ни то мне. И в этот же миг пистолет из его рук выбили тростью. В следующую секунду тростью годила Чарльзу в живот. Еще через одну, по спине. Мужчина повалился на землю, взвыв. Люсиль кинулась поднимать его. А я отшатнулась, видя перед собой князя. Корвус с пренебрежением оттолкнул пистолет в сторону. «На вашем месте, мистер Берер. Я бы поспешил обратно в Чикаго. Ходят слухи, что ваше заведение подверглось грабежу и разбою». Князь отправил платок на своей шее. «Знаете, такой информации не следует неглижировать, мисс». Он подал руку Люсиль, но та в спешке закачала головой. «Воля ваша, Анна!» Князь обернулся ко мне, ошарашенный и обмерший на месте. Люсиль помогла Чарли подняться. Он зыкнул в сторону корвуса, что-то прохрипел, но Гилберт, умоляя, повела женишка к машине, один только раз оглянувшись в сторону Стива. «Боже!» Опомнилась я и сорвалась к Беннету. Следом за мной направился князь. Стив лежал на животе. Со страхом перевернула его, ожидая кровавое месиво, но... Парень закашлялся. Его жилет был пробит. Крови не был. Корвус, прощупав грудь Беннета, распахнул его жилет и достал из внутреннего кармана деревянное меню, обшитое кожей. В самом его центре покоилась застрявшая пуля. «Ох, миссис Мэй будто чувствовала». «Сегодня утром выдала униформу новую», — прохрипел Стив, через силу улыбаясь. «Какая удача!» Сердце мое сделало кульбит. И слова князя полугодовой давности, когда мы сидели в глице фортуна поблизости. «Анна», — проронил князь. «Пойди сообщи, миссис Мэй» что ее подопечный в порядке. Я пока посажу твоего друга на такси домой. Сегодня ему полагается отлежаться и прийти в себя». Я замешкала, глядя на Стива. «Иди же. Я сделаю все, что нужно». Дверь в кабинет миссис Мэй открыта. Сама женщина его покинула и казалось совсем недавно. Я осторожно прошла к дубовому столу, где покоились две небольшие записки, заполненные красивым каллиграфическим почерком. Первая — документ дарения Глица на имя Стива Беннета. Вторая — письмо, адресованное мне. Дорогая Анна, когда это письмо окажется у тебя в руках, последние карты всей этой игры будут вскрыты. Твой Дед и Хаос подарили мне прекрасный кукольный спектакль длиной чуть больше двадцати лет. Однако мне отрадно видеть, что ведущая актриса обрела голос и собственную жизнь. Дороги пред тобой открыты. Отказавшись остаться с князем в нигде, ты разорвала последние путы. Теперь уж точно открыты пути во все стороны. Распорядись с умом, дарованный тебе жизнью. Дважды дарованный, дорогая. Не забывай ни моей воли, ни благоволения хаоса. стив Прекрасный молодой человек. Моя благосклонность останется с ним. Передай ему дарственную и ключи от сейфа. Он заслуживает лучшей жизни. Дам тебе совет, дорогая. С Люсиль дел не веди. Эта девушка не принесет ни счастья, ни спокойствия. Хотя можешь не переживать сильно. Ее страстная любовь к деньгам вполне поможет ей преодолеть невзгоды. А здравый рассудок однажды поможет прибрать к рукам дело Чарли выставив его самого за дверь. «Отца твоего нежно целую в макушку. Такой умный и любящий мальчик вырос. Совсем не пошел в Павла Игнатьевича. Рада, что тебе удалось вернуть Гришу из Тартера. Обещания, данные деду, не нарушу. Три рожденных им поколения будут под моей надежной защитой. Свою же судьбу крепко держи в руках и учись ею управлять. Не забывай, Анна». Корни твои уходят в вакуум и шуанну. В крови твоей течет энергия хаоса, а тело твое насытили черные воды нигде. Спектакль завершён Я покидаю свое место в партере. Крепко обнимаю. Фортуна.